Да и ни разу еще он не видал ее в таком костюме. Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфронченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось в лице его. — Соня, дочь, прости!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 «Двадцать рублей, кажется. И если это может послужить вам в помощь, то я... Одним словом, я зайду. Я непременно зайду. Я, может быть, еще завтра зайду. Прощайте». И он быстро вышел из комнаты, поскорей протеснясь через толпу на лестницу. Но в толпе вдруг столкнулся с Никодимом Фомичом,